Для нас Париж был ряд преддверий В просторы всех веков и стран, Легенд, истории и поверий. Как мутно-серый океан, Париж властительно и строго Шумел у нашего порога. Мы отдавались, как во сне И волоскающей волне, Мгновенья полные, как годы, Как жезл сухой расцвел музей —